чебе столковый выторощился переходит в ярость Адарка вспыхивает её острый цыганский взгляд на какую-нибудь уличную таращи буркалы не будь я дарка такой привередливый в войну и на женскую красоту упало цена а ты если подумать не нагулялась в девках и вообще бросай свою мороку да прижмись к моему боку паскуда каков отец, таков и сын, из чёрта чёрт и вылупится. И вдруг на жидкую синьку стёпочкиных зенок напал зласизость, злость. Замолчи, горластая. Он отступил, сорвал с плеча винтовку. Адарк вскрикнула, отскочил к воротам, прогремел выстрел. На придорожной вербе застрекотало сороко, и теряя перья, начала падать на землю. Вот запомни. Первый раз бью по стрекотливой, а второй по горластой. Злобно поглядел на женщину, повернулся, хлопнул калиткой и подался догонять отца, который видел из заигрывания и гнев сына. Стёпочка у власти. Глава 26-я. Если сам Гитлер обозвал всемогущего Германа Геринга свиньей, то почему жандармский Обер-Ефрейтер Ганс Шпекман должен церемониться с туземцами-полицаями, которые так и наравяют вместо службы что-то стащить или надуться самогоном? Потому полицая только и слышит от него швайне и еще раз швайне, а иногда и сковерканной мат, который у них вызывает не страх, а добродушный хохт. За постоянное швайны полиции прозвали Шпекмана кабаном. В чём, может, и был какой-то смысл, так как лютуя обер ефрейтор истекал слюной, как вышеозначенный вид парнокопытных. Не wiadomo почему обер ефрейтор в уверенном ему селе и до сих пор держат полицейскую стражу под куполом колокольне. Чего он боится? Если немцы, как заверяет радио, уже подошли к Москве, по лицам на колокольне тоскливо до чертков. Там не с кем перемолвиться словом, негде размять ноги, нельзя и в дурака сыграть и чарку выпить, чтобы не схватить от Обер-Ефрейтера резиновые дубинки. Единственное развлечение семечки. Потому на окружающих огородах и откручены головы чуть ли не у всех подсолнухов. Если же какая-нибудь хозяйка поднимет шум, ее сразу успокаивают терешковым словом. Нечего жалеть подсолнухов, лучше пожалей глупую голову, ибо она у тебя одна. Хозяйка что-то проворчит и скорей в хату. Вот и сейчас торчат двое служак на галерее колокольни. И в руках держат не винтовки, а головы подсолнухов. По улице проходит молодица, и полицаи полицаи толкает локтем в бок. Посмотри калистрат, какие ножки! Эт муси только нам и остается, что смотреть на чужие ножки. Вздыхает гуськоватый калистрат, у которого сморщенные губы и отвивший, словно лежало ей яйцо, подбородок. А чё ж так мало? А развеш теперь хоть одна девушка захочет постоять с нами? Пожалуй, нет, соглашается Калистрат. Были мы когда-то для них парубками и остались головорезами. И что имеем за это? Удары дубинкой и швайны от Обер и Фрейтера. И зачем мы пошли в полицаи своего хлеба искать? О, кажется, не суд черти Обера. Полицаям мгновенно бросают прямо на землю головы подсолнухов, хватаются за оружие и становятся с ним возле окна, приглядываясь к улице, по которой поблескивая полумесяцам бляхи на трёхколёсном мотоцикле мчит с перевозчиком Обер Ефрейтер. Вот он поворачивает свою таротайку к погосту, останавливает её у дверей колокольни и по пересохшим ступенькам топает к полицейам. За ним осторожно плетётся желторотый с петушиной шеей переводчик Ксянда, который где-то научился болтать по-немецки, и так густ стади колонит свои прилизанные волосы, что даже полицаи чумеют от этого. "Guten Tag", переводит дух Обер-Ефрейтер. Взойдя на верхнюю ступеньку, он поправляет свою бляху. с которой напрасно пытается взлететь, вдавленный в неё орёл вам обер ефрейтор говорит добрый день чёрт знает для чего переводит ксянда и широко расставляет палки ног, чтобы быть похожим на своего повелителя полиция по ефрейторски винтовками приветствует насупленное начальство и оно остаётся довольным что-то говорит ксянде А тот сразу же по воробьиному чирикает: "Гер Обер-Ефрейтер спрашивает, не было ли чего-нибудь заслуживающего внимания на вашем посту". "Ничего такого, извините, не было на нашем высоком посту", отвечает калистрат. "А вот на земле, мужики, извините, не хотят идти на работу". Ксианда переводит. Обер-Ефрейтер близгливо морщится, едва перебрасывает слова через отвислую губу: Пусть Крайс Ландвирт меньше сидит в своём кабинете, да меньше интересуется картинами. Этих слов Ксиандо не переводит по лицаям, а только лихо поправляет немецкий высокий картуз. Вот если бы ещё серебряный пазумент к нему, то и Ксиандо сошёл бы за начальство. Вся одежда у него не нашинская, и даже кобуру он носит на впалом животе, как пан Обер-Ефрейтер. Обер-Ефрейтер подходит к окну, ещё шире расставляет упитанные ноги, а к вечно недовольным глазам прикладывает массивные бинокль. К нему приближаются безграничные поля этих скифов, которые должны покориться Рейху. А потом всех их надо поставить под ряд и одному рубить голову, а другого оставлять живым, иначе из них не выкорчеешь большевизма что такое большевизм ганс шпекман не очень понимают но знают что население большевистской страны надо уничтожить наполовину даже этих полицаев нужно стрелять через одного чтобы остальные верно служили второе окно приблизило лес но обер ефрейтер недолго смотрел на него так как недавно едва унёс голову из этого проклятого места из-за него 3 дня животом болел и невольно коснулся рукой ремня стягивавшего живот а из третьего окна увидел болото куда ещё надо поехать поохотиться на уток в прошлый раз он целую коляску настрелял их пришлось к Сянди пешком идти в крайс и вдруг обер ефретер забеспокоился повторяя одно и то же слово миколка миколка и передал бинокль калистрату тот приложил его к глазам покрутил колёски удивил правда оказанин миколка зачем он там снова ходит начинает гнев от собер ефрейтор наверное извинить корова пасёт он же подпасок корову корову передразнивает обер ефрейтор свиньевый Я и на охоте видел его с полной торбой, и теперь с полной что там может быть? Извините, наверное, хорчи разводит колистрат крещеныобразными руками. Этих хорчей на десять человек хватит. Он свинья, наверное, а партизанам еду носит. Ворон ловите, ругнул полицаев и Ксюда. Сейчас же к нему догонять у нас на конях и Обер-Ефрейтер. Так и загромыхал по ступенькам, а за ним никак не мог угнаться чудушный Ксянды. Пыльными дорогами они доехали до татарского брода, на пароме переплыли на другую сторону, а потом по лугам до низин нам добрались до крайшка болота. Дальше ехать было небезопасно. Соскочив на землю, начали внимательно осматривать местность, а Николка будто сквозь землю провалился. Подъехали на конях и полицаи. Они тоже не увидели мальчика. Где же его корова? Набросился на них Обер и Фрейтер. Свиньи вы, пьяные свиньи и еще раз свиньи. Вот здесь будете ждать его хоть неделю. Должен же он выйти из болота. Извините, наверное, выйдет. Глубокомысленный изрек Калистрат. А если попадет в трясину, то не выйдет. Замаскировав мотоцикл под кустом волчьих ягод, обер Ефрейтер выбрался на более сухое место и приказал полицейским подстелить ему осыпки из одинокой капёнки, а сообразительный Ксянда догадался даже примоститься на ней. Тут он не проворонит мальчика, если только тот появится.